глава двадцать восемь морозов месяц прошел ровно месяц с того дня как я вернулся из деревни где все перевернулось с ног на голову где я привыкший держать все под контролем потерял этот самый контроль из-за девчонки алена моя принцесса она въелась как порох в кожу и я не мог ее вытравить как ни старался но напролет она снилась мне ее смех ее дерзкие глаза Ее губы, которые шептали мое имя. Я просыпался в холодном поту, сжимая кулаки, злясь на себя за слабость. Я должен был забыть ее, должен был вырвать ее из сердца, но она была там, в каждой клеточке, в каждом вдохе. Даже стал делать то, что обещал себе не делать. Тайком заходил в ее социальные сети, как какой-то пацан, влюбленный по уши. И каждый раз это был как удар под дых. Она была за границей италия побережье яхты закаты яркие фото в купальнике где она смеялась блестя глазами как тогда у реки но на некоторых снимках был кто то еще мужская рука на ее талии чье то плечо чья то тень лица не было видно но этого хватало чтобы внутри всё кипело ревность жгла как расканое железо и я ненавидел себя за это она не моя никогда не была бабазина была права. Алёна из другого мира, и я в него не вписываюсь. Но как же больно было видеть её с кем-то другим. Сегодня был не день для сантиментов. Мы с ребятами грузились в газель перед выездом на задание. По оперативной информации, в одном из домов на окраине города работал нелегальный горный клуб. Ничего нового. Карты, рулетка, куча налички и пара-тройка отморозков с пушками, которые думают, что могут тягаться с нами. «Обычная работа». Но внутри я был на взводе, как граната без чеки. злости на себя, на Алену, на весь этот чертов мир бурлило и я знал, что сегодня кто-то поплатится за мое паршивое настроение. «Мороз, ты чего как туча?» — хмыкнул Леха. «Наш снайпер, хлопая меня по плечу, пока мы проверяли снаряжение». «Опять свою принцессу?» — вспомнил. «Брось, брат, она, небось, уже на яхте с каким-нибудь мажором тусит» сжал челюсти, стараясь не врезать ему. Лёха был хорошим парнем, но его язык иногда работал быстрее мозгов. Как он догадался, остальные ребята — Санька, Димон и новенький, которого все звали Малой, заржали, будто он выдал шутку года. «Да ладно, Лёх!» — подхватил Димон, засовывая запасной магазин в разгрузку. «Наш майор теперь звезда у новой докторши. Как её там, Катя?» Она на медосмотре чуть не съела его глазами. Верно, малой?» Малой пацан лет двадцати пяти покраснел, как помидор, и пробормотал что-то невнятное. Я закатил глаза, затягивая ремень на бронежилете. «Заткнитесь, клоуны!» — буркнул, но без особой злости. Они были правы. «Докторша Екатерина Сергеевна во время последнего медосмотра смотрела на меня так, будто я был не пациентом, а экспонатом в музее» симпатичная, умная, с тёплой улыбкой, но... Не Алёна. Никто не был Алёной. «О, майор заговорил!» — Лёха хлопнул в ладоши. «Слушай, Мороз, может, ну её, эту твою московскую цацу возьми да закрути с Катей. Она, говорят, ещё и готовит, как богиня». «Лёха, ещё слово, и ты будешь ползти до базы с моим ботинком в заднице!» — отрезал. Но уголки губ всё же дрогнули. Ребята были моим спасением. Их подколы, их смех, их дурацкие разговоры не давали мне окончательно утонуть в мыслях об Алёне. Но сегодня я был не в настроении для шуток. Сегодня мне нужен был бой. Мы подъехали к точке. Двухэтажный дом на отшибе С виду заброшенный, но свет в окнах и пара джипов у забора выдавали, что внутри кипит жизнь. По данным, там было человек десять, включая охрану. Возможно, с оружием. «Ничего с чем бы мы не справились!» «Санька, ты на крыше!» — скомандовал я, проверяя связь. «Лёха, Димон, со мной! Заходим через главный вход!» «Малой, страхуешь сзади! Если что-то пойдёт не так, не геройствуй, понял?» «Так точно, товарищ майор!» — кивнул Малой, хотя и видел, как у него дрожат руки. «Первый выезд всегда такой!» «Адреналин бьёт в голову, а коленки всё равно подгибаются!» Мы направились к дому, двигаясь быстро и бесшумно. Я чувствовал, как злость внутри превращается в холодную, острую сосредоточенность. Это было то, что я умел лучше всего — отключать эмоции, становиться машиной. Но где-то на краю сознания все еще мелькали глаза Алены. Ее улыбка, и это бесило меня еще больше. Я не должен думать о ней. Не сейчас. Леха выбил дверь одним ударом ноги, и мы ворвались внутрь. Шум, крики, звон стекла, все смешалось в долю секунды. В комнате было человек семь. Крупье за столом пара игроков, трое охранников. Один из них, здоровый дитина с татуировкой на шее, потянулся за пушкой, но я был быстрее. Два шага, захват, и его лицо уже впечаталось в стол, а пистолет отлетел в угол. Я не кричал, не угрожал, просто делал свою работу. Но внутри все кипело. Я видел ее... Алену на той яхте с кем-то другим, и эта картинка подливала масло в огонь. «Лежать! Руки за голову!» — рявкнул Димон, прижимая одного из игроков к полу. Леха уже обезвредил второго охранника, а Санька через гарнитуру доложил, что на крыше чисто. Малой держал тыл, и я слышал его тяжелое дыхание в наушнике. Пацан старался не облажаться. «Мороз справа!» — крикнул Леха и я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как третий охранник, мелкий, но шустрый, выхватил нож и бросился на меня. Увернулся, перехватил его запястье, вывернул, и через секунду он уже лежал на полу, скуля от боли. Прижал его коленом, защелкнув наручники, и почувствовал, как злость выплескивается через края. Не на него, на себя. За то, что позволил Алене так глубоко влезть мне в душу, За то, что даже не попытался бороться за нее и отступил, как последний трус. За то, что до сих пор смотрю на ее фото, как какой-то идиот. «Чисто», — доложил Леха, когда мы связали всех и начали обыск. В подвале нашли еще двоих. Они пытались спрятаться за ящиками с наличкой. Димон с малым вытащили их, а я стоял, глядя на разбросанные карты, фишки, пачки денег. Все это казалось таким мелким, таким бессмысленным. Мороз... «Ты чего застыл?» Дима хлопнул меня по спине. «Всё, работа сделана, пора на базу, пивка тяпнем!» Кивнул, но внутри всё бурлило. Мы загрузили задержанных в машину, передали их ментам, которые уже подъехали, и вернулись в «Газель». Ребята гудели, обсуждая, как я одним движением уложил того здоровяка, но я молчал. Не хотелось говорить. Хотелось просто выключить голову. «Слушай, майор!» Лёха снова начал свои подколы, когда мы ехали обратно. «Серьёзно, что там с докторшей? Она ж прямо светилась, когда тебе давление мерила. Может, дашь ей шанс? А то ходишь, как будто тебе в душу плюнули». Лёха. Я посмотрел на него, и он заткнулся, увидев мой взгляд. «Не трынди». Он поднял руки, сдаваясь, но ухмылка не сходила с его лица. Я отвернулся к окну, глядя на мелькающие фонари. Екатерина Сергеевна, Катя. Она была хорошей, слишком хорошей для такого, как я. Спокойная, умная, с тёплыми руками и улыбкой, от которой, наверное, любой бы растаял. Но я не мог, не хотел, потому что в моей голове всё ещё была Алёна. Её смех, дерзость, запах и её фото с каким-то ублюдком, который обнимает её на яхте. Сжал кулаки, чувствуя боль в суставах. Когда мы вернулись на базу, пошел в спортзал. Мне нужно было выместить эту злость и боль, которая не отпускала. Бил грушу, пока руки не начали гореть, пока пот не залил глаза. Но лицо Алены не исчезало. Она была в каждом ударе, в каждом вдохе. Я ненавидел себя за это. За то, что не сказал ей тогда в деревне, что люблю. За то, что отпустил, думая, что так будет лучше» за то, что до сих пор не могу выкинуть ее из головы. В раздевалке я достал телефон, и как дурак снова открыл ее страницу. Новое фото. Она на пляже в красном купальнике. Смеется. А за ней море. Голубое, как ее глаза. И чья-то рука на ее плече. Стиснул зубы, чувствуя, как внутри все сжимается. Она счастлива. Без меня. И я должен был радоваться за неё, Должен был отпустить но вместо этого я хотел разбить телефон, чтобы не видеть ее с кем-то другим. «Майор, ты идешь на ужин?» Димон заглянул в раздевалку, но, увидев мое лицо, замялся. «Ладно, мы там, если что». Кивнул, не глядя на него. Когда он ушел, я сел на скамью, уткнувшись лбом в ладони. Я знал, что должен двигаться дальше, знал, что Алена не моя судьба. Но как это сделать, когда она единственное, что заставило меня чувствовать себя живым? Как забыть ее, когда каждый день я вижу ее во снах, в каждом отражении, в каждом проклятом фото, которое она выкладывает, как будто специально дразня меня?» Встал, вытер пот с лица и пошел в душ. Холодная вода била по плечам, но не могла смыть эту боль. «Я был солдатом, я умел держать удар». Но этот удар был слишком сильным, и я не знал, как с ним справиться.